Глава 59. Воскресенье, 13 августа, 03-00-04-00. Дзынь! Рано утром Кип Браун сидел один за игральным автоматом в пустой комнате для крупных игроков в казино у моря, что располагалось в гавани Брайтона. сидел зная, что работники терпеливо ждут, когда он закончит. Браун поднял руку, чтобы кто-нибудь принес ему еще один Хендрикс с тоником и кусочком огурца. Автомат принимал жетоны по 25 фунтов, а джекпот в виде четырех одинаковых картинок в линии сулил 50 тысяч. Он был так близок, еще немного». Изображения крутились, и Браун не сомневался, что скоро выпадет джекпот. За последний час его значок постоянно мелькал среди вишенок, лимонов и яблок. Дзынь! Уже два значка. Браун вставил еще один жетон и нажал на кнопку. Картинки снова закрутились. Дзынь! Остановилась одна катушка. Дзынь! «Вторая! Дзынь! Еще одна! Дзынь! Четвертая! Да как же он счастлив! Да, да, да!» Только жетоны почему-то не сыпались. «Ну же, давайте!» «Дзынь!» В комнате вдруг потемнело. По телу медленно расползалось чувство ужаса. Браун наконец понял, что ни в каком он ни казино, а дома в своей постели. Это просто сон, и дзынькал не игровой автомат, а его мобильный. Кип лежал спокойно, чтобы не беспокоить Стейси. Потом вспомнил, что они в разных комнатах. Он уже много месяцев ночевал в гостевой спальне. Этой ночью Браун долго лежал без сна, периодически окунаясь в дремоту. Он ждал, ждал, следующего сообщения, следующих указаний по поводу выкупа. Он был готов на что угодно дзынь, Кип схватил телефон и посмотрел на экран.